Марийские народные сказки 41 одна небылица Три брата рубили в лесу дрова Пришло время обедать Стали братья обед варить Набрали воды в котелок Сложили костер, а разжечь костер нечем Как на грех ни один не взял с собой из дому Ни кремня, ни спичек Посмотрели вокруг и видят Горит за деревьями костер и сидит возле огня старик Старший брат пошел к старику и попросил «Дедушка, дай огоньку». «Расскажи 41 одну небылицу», дам, ответил старик. Постоял-постоял старший брат, ни одной небылицы не придумал. Так и вернулся ни с чем. Пошел к старику средний брат. «Дай огоньку, дедушка». «Дам, если расскажешь сорок одну небылицу», ответил старик. Средний брат почесал в затылке. Ни одной небылицы не придумал и тоже вернулся к братьям без огня. Пошел к старику младший брат. Дедушка, говорит младший брат старику Собрались мы с братьями обед варить, да огня нет Дай нам огня Если расскажешь 41 одну небылицу, говорит старик Дам тебе огня и еще вдобавок котел и жирную утку, что варится в котле Ладно, согласился младший брат Расскажу я тебе 41 небылицу, только чур не сердись Да кто ж на небылице сердится Ну ладно, слушай Родилось у нас у отца матери трое братьев Умирали мы один за другим, и осталось нас всего семь человек. На семерых братьев один был глухой, другой слепой, третий хромой, четвертый без руки, а пятый голый. Ни клочка одежды на нем не было. Однажды собрались мы и пошли ловить зайцев. Напутали одну рощу нитками, а глухой брат уже услышал. «Вон, вон, там, шуршит!» — закричал глухой. А тут слепой зайца увидел. «Ловите!» — он во враг побежал. Побежал хромой в догонку за зайцем. Вот-вот поймает. Только без руки уже схватил зайца Положил голый зайцев в подол и принес домой Зарезали мы зайца и натопили из него путь сала Была у нас на всех одна пара отцовских сапог И стал я тем салом отцовские сапоги смазывать Мазал-мазал, хватило сала только на один сапог Рассердился несмазанный сапог и убежал от меня Сапог бежит, а я ним Прыгнул сапог в какую-то дыру под землю Свил я веревку из мекины и за сапогом спустился Тут и догнал его Стал я назад вылезать, до да веревка оборвалась и свалился я опять под землю. Сижу я, сижу в дыре, а тут весна наступила. Свил себе журавль гнездо, вывел журавлят, повадилась за журавлятами леса лазить. Сегодня одного утащит, завтра другого, послезавтра за третьим приходит. Подкрался я однажды к лесе и «хвать ее за хвост». Побежала леса и меня за собой потащила. У выхода я застрял, а лиса рванулась, и хвост оторвался. Принес я домой лисий хвост, распорол его, а там внутри лежит бумажка. Развернул я бумажку, а там написано. Старик, который варит сейчас жирную утку и слушает небылицы, должен твоему отцу 10 пудов ржи. «Вранье!» — рассердился старик. «Небылица!» «А ты спрашивал небылицы?» — ответил младший брат. «Нечего делать старику. Пришлось отдать и котел, и утку».